Я не мог присоединиться к его веселью, при всем желании. Мне было здорово не до того. Я чувствовал себя, как тяжело больной человек, которому сообщили, что сегодня соберется консилиум врачей специально для того, чтобы рассмотреть его интересный случай и вынести приговор, повлиять на который сам подсудимый не имеет ни малейшей возможности. Будет лучше всего, если ты не будешь изводить себя напрасными надеждами, А просто ляжешь спать. Небрежно заметел он, направляясь к выходу. Ты устал, напуган и растерян. А моя ворунда одно из немногих мест, где даже спать можно с пользой. Не знаю, что он имел в виду, когда говорил о загадочной пользе, но я действительно почти сразу задремал, сидя на полу. Вот что удивительно. Потом сквозь сон почувствовал, что грохнулся навзничь, лениво выругался кое-как поворачивая непослушный язык.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 Открыл глаза и сразу же снова зажмурился от солнечного света, который показался мне нестерпимо ярким. Что ты колдун? Всё так же сердито сказал он. И ж ты выискался. Сразу-то незаметно. Да какой из меня колдун? простонал я. Честно говоря, я почти не понимал, что происходит. Слишком уж крепко заснул. А такой неопределённо объяснил Вураншунба. «Между прочим, это в корне меняет дело». «Ладно уж, спи дальше. Не до тебя пока. Я просто хотел узнать, ты нарочно это скрыл или по глупости. Уже сам вижу, что по глупости». С этими словами он ушел, а я снова отрубился. В данный момент мне было глубоко наплевать на его расследование и вообще на все. Когда я проснулся, было темно. Я вспомнил свою давешнюю попытку разлепить глаза и удивился. «Я не могу.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 Придется его разыскать. С этими их быстрыми тропами вполне может оказаться, что я до него доберусь. А там поглядим. О том, что ребята могут сменить гнев на милость и запросто отправить меня домой, я старался не думать. Зачем понапрасну теребить себя очередной надеждой? Потом я открыл мешочек с гостинцами альвеанты и с жадностью впился зубами в первый попавшийся сушеный плод. этокую чуть ли не полкилограммовую гигантскую изюмину. Потом потянулся за следующим. Таким голодным да ещё и сразу после пробуждения я ещё никогда в жизни не был. Покончив с изюминами, я строго велел себе остановиться, но через несколько минут с некоторым удивлением застукал себя за жадным пожиранием вяленого мяса, немного похожего на бастурму, только с какими-то совершенно незнакомыми специями.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 Потом мои глаза привыкли к темноте, и я увидел, что буквально в полусотне метров от приютившего меня сооружения происходит что-то вроде групповой медитации при лунном свете. Зрелище было то ещё. Куча народу в таких же тёмных балахонах, как у моего знакомца, расселась прямо на земле, образуя расходящиеся концентрические круги.